Лекция третья. Производство, ресурсы, факторы, тенденции. страницы с 36 по 43. 3.1. Ресурсы и факторы производства. Страница 36. 3.2. Сущность производства. Страница 39. 3.3. Уровни производства. Разделение труда. Страница 40. 3.4. Типы, тенденции и общие проблемы производства. Страница 41. Экономика вырастает из производства, которое образует материальную основу экономики. Источники любого производства – это ресурсы, которыми располагает общество. Что же понимает экономическая теория под ресурсами производства? 3.1. Ресурсы и факторы производства. Ресурсы производства – это совокупность тех природных, социальных и духовных сил, которые могут быть использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей. В экономической теории ресурсы принято делить на четыре группы. Первое. Природные, потенциально пригодные для применения в производстве, естественные силы и вещества, среди которых различают неисчерпаемые и исчерпаемые, а в последних возобновляемые и невозобновляемые. Второе. Материальные, все созданное человеком, рукотворные средства производства, которые сами являются результатом производства. Третье. Трудовые Население в трудоспособном возрасте, которое в ресурсном аспекте обычно оценивают по трём параметрам – социально-демографическому, профессионально-квалификационному и культурно-образовательному. 4. Финансовые – денежные средства, которые общество в состоянии выделить на организацию производства. Зависимость отдельных видов ресурса изменялась по мере перехода от доиндустриальной к индустриальной и от неё к постиндустриальной технологии. В доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым ресурсам, в индустриальном, материальном, в постиндустриальном, интеллектуальном и информационным ресурсам. Природные, материальные и трудовые ресурсы присущи любому производству, поэтому они получили название базовых. Возникшие на рыночной ступени финансовые ресурсы стали называться производными. Страница 37-я наряду с понятием ресурса производства экономическая теория оперирует также понятием факторы производства в чем же их отличие когда мы характеризовали ресурсы, то отмечали, что это те природные и социальные силы которые могут быть вовлечены в производство так вот, факторы производства экономическая категория обозначающая уже сильно вовлеченные в процессе производства ресурсы следовательно, ресурсы производства понятие более широкое чем факторы производства Иными словами, факторы производства – это производящие ресурсы. В отличие от ресурсов, факторы становятся таковыми только в рамках взаимодействия, поэтому производство всегда есть взаимодействующее единство его факторов. В экономической теории выделяют три основных фактора производства. Первое. Земля, как фактор производства, имеет троякое значение. В широком смысле она означает все используемые в производственном процессе естественные ресурсы. В ряде отраслей – аграрной, добывающей, рыбной – земля есть объект хозяйствования, когда она одновременно выступает и предметом труда, и средством труда. В пределах всей экономики земля может выступить как объект собственности. В этом случае ее собственник непосредственно участие в процессе производства может не принимать. Он участвует опосредованно предоставлением своей земли. Второе. Капитал так называют материальные и финансовые ресурсы в системе факторов производства. Третье. Труд – та часть общества, которая непосредственно занята в процессе производства. Иногда используют и такой термин, как экономически активное население, которое охватывает только трудоспособных, занятых в производстве. Фактор труд включает и предпринимательство – Уважаемая во всем мире деятельность, требующая способности к организации производства, умение ориентироваться в рыночной конъюнктуре и бесстрашии риска. В западной традиции уважение к предпринимателю столь велико, что его деятельность рассматривают как самостоятельный фактор производства. Главной социальной функцией предпринимателя следует признать организацию доходного производства, более заинтересованную в этом сторону, чем сам предприниматель, вряд ли можно отыскать. Страница 38. Теперь вернемся ко всем трем факторам производства. В экономической науке на протяжении столетий шла дискуссия о роли каждого фактора в создании стоимости товара. Классическая политэкономия признавала приоритет за трудом, тогда как марксистская традиция трактовала стоимость как результат только труда, в его абстрактном выражении. И хотя дискуссия продолжается, на практике экономисты исходят из концепции, получившей название «Теория трех факторов». Ее содержание сводится к следующим положениям. Каждый фактор производства способен принести своему владельцу доход. Капитал приносит процент, труд – зарплату, а земля – ренту. Ресурсы, стрелка, факторы, стрелка – доходы. Ниже – природная, стрелка – земля, стрелка – рента. Ниже – материальные, Финансовые – стрелка капитал, стрелка процент. Ниже – трудовые – стрелка труд, стрелка зарплата. Доходность всех факторов означает, что все их собственники выступают независимыми и равноправными партнерами. Более того, можно даже говорить о своеобразной экономической справедливости, ибо доходы каждого участника производства соответствуют вкладу принадлежащему ему фактору в создании совокупного дохода. Когда мы сказали, что производство есть, взаимодействие трёх его факторов, то этим дали технологическую характеристику производства. Но поскольку каждый фактор представлен его собственником, то производство приобретает общественный характер, становится социальным процессом. Производство превращается в результат производственных отношений между собственниками факторов производства. А так как в роли собственников могут выступать и индивиды, и группы, и социальные институты, то производство представлено взаимоотношением различных экономических субъектов или разных форм собственности – индивидуальной, коллективной, государственной. Страница 39. Как мы уже говорили, не всякий собственник фактора производства непременно должен принимать непосредственное участие в производстве. Однако это привилегия собственников лишь отчуждаемых факторов производства – земли и капитала. Способность уже к труду передать невозможно. Поэтому тот, кто представляет только фактор труд, должен всегда принимать непосредственное участие в производстве. Следовательно, его статус, как наемного работника, объективен, что, впрочем, не мешает ему иметь собственность на другие факторы производства, к примеру, приобрести акции, недвижимость и тому подобное. Мера доходности каждого фактора в конкретных экономических условиях одна из центральных проблем экономической теории. Фактически, ей посвящены... Все последующие лекции, ибо экономическая наука есть наука о доходности факторов производства. Однако в данный момент нас интересует не доходность, а процесс производства как система взаимодействия труда, земли и капитала